Часть первая. Разум. Ибо ум воистину беспокоен, о Кришна. Он бурный, упорный, трудно сдерживаемый. Мне думается, что его так же трудно обуздать, как трудно сдержать ветер. Хагават Гита. Сфера разума. Весь мир изменился за несколько часов между тем, когда Джон Кеннеди отправился спать 15 октября 1962 года и тем, когда он проснулся на следующее утро. Пока президент спал, ЦРУ установило, на Кубе, всего в полутора сотнях километров от берегов США, идет оборудование позиций для советских баллистических ракет средней и большой дальности. Как сообщил Кеннеди о американской общественности через несколько дней, каждая из этих ракет способна поразить Вашингтон, Панамский канал, мыс Канаверал, Мехико, любой другой город в юго-западной части Соединенных Штатов, Центральной Америки или в Карибском море. Когда президент получил первую информацию о событиях, которые известны как «Карибский» или «Кубинский» ракетный кризис, или просто 13 дней, ставки уже были чудовищными. Ожидалось, что при первых ударах США и СССР с обеих сторон погибнет не менее 70 миллионов человек. Причем цифра была гипотетической, никто не знал, насколько ужасной станет ядерная война. Но Кеннеди знал наверняка, он столкнулся с беспрецедентной эскалацией холодной войны между США и СССР. Какие бы факторы ни породили кризис, какой бы неотвратимой ни казалась война, ему нужно было хотя бы не ухудшить ситуацию. Поскольку реальная война могла бы положить конец жизни на планете Земля. Кеннеди был молодым президентом, выходцем из богатой семьи. Его жестко воспитывал отец, который ненавидел проигрывать. Семья шутила, что ее девиз – Не злись, а поквитайся. У Джона практически не было руководящего опыта, поэтому неудивительно, что первые полтора года его президентства оказались не особо удачными. В апреле 1961 года Кеннеди попробовал вторгнуться на Кубу и свалить Фиделя Кастро, но попытка десанта в бухте Качинас с треском провалилась. Через несколько месяцев Советский руководитель Никита Хрущев во время ряда дипломатических встреч в Вене подавил заокеанского лидера в свойственной ему манере. Кеннеди называл это самой неприятной вещью в жизни. Ощущая политическую слабость оппонента и, вероятно, зная о хронических физических проблемах из-за болезни Аддисона и травм спины, полученных во время Второй мировой войны, Хрущев не раз лгал Кеннеди об оружии, размещенном на Кубе. Он уверял, что оно предназначено исключительно для защиты. Во время Карибского кризиса Кеннеди, как рано или поздно случается с любым лидером государства, столкнулся с трудным испытанием, осложненным личными и политическими обстоятельствами. Возникло множество вопросов. Зачем Хрущев так себя ведет? Какова его конечная цель? Чего он пытается добиться? Есть ли способ решить проблему? Что думают советники? Какие есть варианты у самого Кеннеди? Способен ли он справиться с такой задачей? Есть ли у него все необходимое? От ответов на эти вопросы зависела судьба миллионов людей. Предложение советников последовало незамедлительно и было решительным. Позиции ракет нужно уничтожить, задействовав... Всю военную мощь страны. Каждая секунда промедления угрожает безопасности и репутации Соединенных Штатов. Сразу после внезапной атаки на ракеты нужно осуществить полномасштабное вторжение американских войск на Кубу. По словам советников, это не только оправдано действиями СССР и Кубы, но и является единственно возможной реакцией президента США. Логика была примитивной, но вполне удовлетворительной. На агрессию нужно отвечать агрессивно, платить той же монетой. Но была единственная проблема. Окажись эта логика неверной, оправдываться за ошибку было бы не перед кем. Все были бы мертвы. В первые дни своего президентства Кеннеди поддался давлению ЦРУ и операция в бухте Качинос была провалена. Но в этот раз он удивил всех своей непреклонностью. Недавно он прочитал книгу Барбары Такман «Августовские пушки» о начале Первой мировой войны. Автор вывела образы самоуверенных мировых лидеров, которые торопятся вступить в конфликт и, однажды начав, уже не могут остановиться. Кеннеди хотел, чтобы никто не спешил, а мог подумать о возникшей проблеме. По сути, такова первая обязанность лидера и человека, ответственного за принятие решений. Наша работа – не прислушиваться к внутреннему голосу или зацикливаться на первом впечатлении. Нам нужно быть достаточно сильными, чтобы сопротивляться стандартному мышлению – которая слишком аккуратно, слишком убедительна, и потому почти всегда неверна. Если не лидер возьмет паузу для формирования ясного понимания общей картины, то кто? Если не лидер продумает весь путь до конца, то кто? В рукописных заметках Кеннеди тех дней мы видим своего рода медитативный процесс, с помощью которого... Президент пытался сделать именно это. На многочисленных страницах он писал ⁇ Ракета, ракета, ракета. Вето, вето, вето. Или ⁇ Лидеры, лидеры, лидеры ⁇ На одной странице отражено его нежелание действовать в одиночку или эгоистично. ⁇ Консенсус, консенсус, консенсус, консенсус консенсус, консенсус. В желтом блокнотике на одной из встреч Кеннеди нарисовал два парусника. Он успокаивал себя мыслями об океане, который так любил. А работая в белом доме, словно проясняя для себя единственное имеющее значение, он написал кратко: «Мы требуем вывода ракет». Возможно, именно заседая с советниками. Кеннеди вспомнил пассаж из книги, которую военный теоретик Лидделгард Делгард посвятил стратегии. Несколькими годами ранее будущий президент писал рецензию для журнала Saturday Review of Literature. Во всех обстоятельствах сохраняйте хладнокровие, имейте неограниченное терпение, никогда не загоняйте оппонента в угол. Всегда помогайте ему сохранить лицо. Ставьте себя на его место, чтобы видеть ситуацию его глазами. Избегайте чувства превосходства и непогрешимости. Ничто так не ослепляет. Эти слова стратега стали девизом Кеннеди во время Карибского кризиса. «Мне кажется, нам следует подумать, почему русские так поступили» сказал он своим советникам. «Какое преимущество они надеются получить?» спрашивал он с неподдельным интересом. «Должна быть какая-то главная причина, почему Советы так себя повели». Как писал Артур Шлезингер, советник и биограф Кеннеди, «Со своей способностью понимать чужие проблемы президент мог увидеть, как угроза миру выглядит из Кремля». Это понимание помогло ему правильно отреагировать на неожиданную и опасную провокацию и предположить, как советы ответят на его реакцию. И Кеннеди понял. Хрущев разместил ракеты на Кубе, поскольку полагал, что Америка слаба. Но это не означало, что русские считали свою позицию сильной. Кеннеди понял. На такой риск пойдет только отчаянная нация. Понимание пришло после долгих дискуссий с командой EXCOM, членами Совета национальной безопасности США и несколькими советниками. Президент начал разрабатывать план. Военный удар по Кубе, по мнению советников, вряд ли стал бы стопроцентно эффективным, но он однозначно был необратим. Кеннеди задавался вопросом, что после? Сколько человек погибнут при вторжении? Как мир отреагирует на нападение большой страны на маленькую, пусть даже для отражения ядерной угрозы? Что сделают русские, чтобы сохранить лицо? Как защитить своих солдат на острове? Эти вопросы привели Кеннеди к мысли о блокаде Кубы. Почти половина советников выступила против такого шага, Но президент выбрал именно его. Он сохранял варианты. Блокада была реализацией мудрости одного из любимых выражений Кеннеди «использовать время как инструмент». Она дала обеим сторонам шанс просчитать ставки и предлагала Хрущеву возможность вновь рассмотреть предполагаемую слабость Кеннеди. Некоторые впоследствии упрекали президента и за такой выбор. Зачем вообще бросать вызов России? Почему эти ракеты настолько важны? Разве у США нет достаточного количества собственных ракет, нацеленных на Советский Союз? Кеннеди не был глух к этим аргументам. Но, как он объяснял народу в обращении 22 октября, отступать было некуда. Мы получили хороший урок в 1930-е годы. Агрессивное поведение, если его не контролировать и оставлять без внимания, ведет к войне. Эта нация против войны. Мы также верны своему слову. Мы нацелены предотвратить применение этих ракет против нашей или любой иной страны, а также обеспечить их вывод из западного полушария. Мы не будем без необходимости или превентивно рисковать началом всемирной ядерной войны, в которой даже плоды победы будут горькими, но мы и не уклонимся от любого риска, с которым придется столкнуться. Самое примечательное то, насколько спокойно Кеннеди пришел к этому заключению. Ситуация была колоссально напряженной. Но сейчас мы можем услышать в сохранившихся аудиозаписях, увидеть в протоколах и на снимках того времени, насколько все были открыты и готовы сотрудничать. Ни борьбы, ни повышенного тона, ни взаимных попреков. Когда обстановка накалялась, Кеннеди обращал все в шутку. Президент не давал своему эго доминировать в дискуссиях и не позволял делать это никому. Если он ощущал, что своим присутствием мешает советникам высказываться откровенно, он просто выходил, и обсуждение становилось свободнее. Он не считался с политикой партии, не оглядывался на былое соперничество. Кеннеди открыто консультировался с тремя предыдущими президентами США и приглашал бывшего госсекретаря Дина Ачесона на заседание высшей степени секретности. В самые напряженные моменты Кеннеди выходил из овального кабинета прямо в свой любимый розовый сад. Впоследствии президент поблагодарит садовницу за важный вклад в разрешение кубинского ракетного кризиса. Кеннеди совершал долгие заплывы, это помогало ему думать. Он сидел в овальном кабинете в изготовленном по спецзаказу кресле-качалке, Купаясь в свете гигантских окон, так меньше болела спина. Телесная боль не должна была усугубить туман холодной войны, который так плотно накрыл Вашингтон и Москву. Существует снимок. Кеннеди сгорбился, он стоит спиной к комнате, упершись кулаками в стол. Это поза человека, который держит на своих плечах судьбу мира. Человека вероломно спровоцировала ядерная сверхдержава. Критики оспаривают его мужество. Есть политические соображения, личные резоны. Существует больше факторов, чем одновременно способен осмыслить один человек. Но он не дает никому поторопить себя. Ничто не омрачает его суждений и не мешает совершить правильные действия. Он самый спокойный человек в комнате. Кеннеди следовало оставаться таким, поскольку решение о блокаде было всего лишь первым шагом. Затем последовало объявление о 500 мильной запретной зоне вокруг Кубы. Президент назвал ее карантинной, блестяще смягчив агрессивное слово ⁇ блокада ⁇ Потом были воинственные обвинения от русских и конфронтация в ООН. Лидеры Конгресса США выразили свои сомнения. Во Флориде в боевой готовности находились 100 тысяч солдат на всякий случай. Случались и провокации. Советский танкер подходил к карантинной зоне. Всплывали подводные лодки. Над Кубой сбили американский самолет «Ю-2». Пилот погиб. Две крупнейшие и сильнейшие державы мира сошлись лицом к лицу. Сейчас известно, что ситуация была серьезнее, чем тогда считалось. Некоторые из советских ракет были не частично, а полностью готовы к запуску. Даже если этого никто не знал, ужасная опасность ощущалась. Могли ли эмоции взять верх над разумом президента? Мог ли он сломаться? Нет, ничего этого не могло случиться. Меня беспокоит... «Не первый шаг», — говорил он своим советникам и себе самому, «а переход обеих сторон к четвертому и пятому. Шестой шаг сделать будет некому. Мы должны напоминать себе, что движемся крайне опасным курсом». Время, которое Кеннеди дал Хрущеву на передышку и размышления, окупилось. 26 октября, спустя 11 дней кризиса, Советский руководитель написал президенту США письмо. Теперь он видит, как они вдвоем тянут канат с узлом посередине, узлом войны. Чем сильнее каждый тянет, тем меньше шансов, что они когда-либо смогут развязать его, и в конечном счете останется только разрубить узел мечом. В письме Хрущева было написано буквально следующее. Мы с вами не должны тянуть за концы каната, на котором вы завязали узел войны. Потому что чем крепче мы оба будем тянуть, тем сильнее стянется узел, и придет время, когда узел будет так туго стянут, что даже тот, кто завязал его, не в силах будет развязать и придется разрубить. Давайте не только перестанем тянуть за концы каната, но и примем меры к тому, чтобы узел развязать. Мы к этому готовы. Затем Хрущев привел еще более яркую аналогию, которая настолько же справедлива в геополитике, насколько и в реальной жизни. Если народы не проявят мудрости, писал он, они в конечном счете столкнутся как слепые кроты и начнется взаимное уничтожение. Кризис закончился так внезапно, как начался. Русские, поняв, что их позиция несостоятельна, а проверка решимости США провалилась, дали знак. Они готовы к переговорам и могли бы убрать ракеты. Корабли остановились. Кеннеди тоже был готов. Он обещал, что Соединенные Штаты не станут вторгаться на Кубу, оставив победу за русскими и их союзниками. По секрету, Советскому Союзу дали понять, США готовы убрать американские ракеты из Турции, но только через несколько месяцев, чтобы не возникло впечатления, будто Америка может бросить союзника под давлением. Обладая четким мышлением, мудростью, терпением и острым взглядом на суть сложного провокационного конфликта, Кеннеди спас мир от ядерной катастрофы. Мы можем сказать, что Кеннеди, пусть даже на короткий срок, менее двух недель, достиг той стадии просветления, о которой говорится в китайском трактате Дао Дэ Цзин. Когда он победил ядерную смерть, он был «спокойный, как переходящий зимний поток, внимательный, как воин на чужой территории, вежливый, как гость, жидкий» как тающий лед, способный принимать форму, как кусок дерева, восприимчивый, как долина, прозрачный, как стакан воды. Даосы сказали бы, что он успокаивал мутную воду в разуме, пока не смог смотреть сквозь нее. Или, если позаимствовать образ у Марка Аврелия, философа-стоика, который сам преодолевал многочисленные кризисы, Кеннеди был Похож на утес, о который непрестанно бьется волна. Он стоит, и разгоряченная влага затихает вокруг него. Каждый из нас на протяжении жизни сталкивается с кризисами. Ставки могут быть не столь высоки, но для нас и они имеют значение. Бизнес на грани краха. Решение о будущей карьере. Момент, когда от нас зависит вся игра. Эти ситуации потребуют всех наших ментальных ресурсов. Эмоциональный быстрый ответ, бездумный, недоделанный, не решит проблему. Не подойдет, если мы хотим сделать все правильно. Не подойдет, если мы хотим сделать все возможное. И тогда нам понадобится такое же спокойствие, как у Кеннеди. Его хладнокровие... И восприимчивость, его умение поставить себя на место другого, его понимание того, что на самом деле имеет значение. В таких ситуациях мы должны присутствовать целиком, очищать свой разум от предубеждений, не торопиться, спокойно сидеть и размышлять, не отвлекаться, сравнивать советы со своими убеждениями, размышлять, не впадая в ступор. Мы должны культивировать ментальное спокойствие, чтобы преуспеть в жизни и благополучно преодолеть множество кризисов на своем пути. Это будет нелегко, но это важно. Остаток короткой жизни. Кеннеди беспокоился, что люди извлекут из его действий во время Карибского кризиса Неверные уроки. Он не встал перед Советским Союзом и не угрожал оружием, пока тот не отступил. Над резкими безрассудными голосами превалировало спокойное и рациональное поведение. Кризис был разрешен благодаря умению мыслить, его собственному и нежестоящих, и именно к этим качествам Америке приходилось раз за разом обращаться в последующие годы. Урок кризиса был не в применении силы, а в мощи терпения, чередования уверенности и смирения, предвидения и присутствия, эмпатии и непреклонности, сдержанности и стойкости, а также тихого уединения в сочетании с мудрым советом. Насколько лучше был бы мир с таким поведением? Насколько лучше была бы ваша собственная жизнь? Кеннеди, как и Линкольн, не родился со своим спокойствием. Он дерзко шкодил в школе, не был авторитетом ни в одной области в колледже и даже в качестве сенатора не пользовался большим уважением. У него хватало демонов, и он совершил множество ошибок. Но с помощью усердной работы, на которую способны и вы, он преодолел недостатки и развил в себе уравновешенность, которая так пригодилась ему в те ужасные 13 дней. Это была работа всего лишь в нескольких категориях, которые почти все прочие пренебрегают. Сосредоточимся на освоении того, что мы будем называть областью разума, поскольку все, что мы делаем, зависит от правильного понимания.